Глава 11. Второе представление суда Париса. Однако порывы Гвофмана завлёк его недлеко. На углу улицы Сен-Мартан он остановился. Грудь его вздымалась, по лбу струился пот. Он провёл по лбу левой рукой, прижал к груди правую и вздохнул. В этот момент кто-то положил руку ему на плечо. Он вздрогнул, «Черт возьми, это он!» — сказал чей-то голос. Гоффман обернулся и вскрикнул. То был его друг Захария Вернер. Молодые люди бросились друг к другу в объятие. Вслед за этим одновременно были заданы два вопроса. «Что ты здесь делаешь? Куда ты идешь?» «Я приехал вчера», — сказал Гоффман. «Я видел, как отрубили голову госпоже Дюбари, и чтобы рассеяться, пошел в оперу». «Ну, а я приехал сюда полгода тому назад». Последние пять месяцев я ежедневно видел, как отрубают голову двадцати-двадцати пяти человекам, и чтобы рассеяться, начал играть. — Ах, вот как! — Ты пойдешь со мной? — Нет уж, покорно благодарю. — Ты не прав. Мне сейчас везет. Ну, а такой счастливчик, как ты, составит себе целое состояние. Ты привык наверняка к настоящей музыке. Стало быть, в опере ты наверняка умирал от скуки. Идем со мной, и я дам тебе кое-что послушать. — Музыку? — Да. музыку золотых монет. Я уж не говорю о том, что там, куда я иду, ты найдёшь все удовольствия: прелестных женщин, прекрасный ужин, азартную игру. Спасибо, друг мой. Не могу. Я обещал больше того, я дал клятву. Кому? Антонии. Так ты с ней виделся? Я люблю её, друг мой, я её обожаю. А-а. Теперь я понимаю, что тебя задержало. Так какую же клятву ты дал? Я дал клятву не играть, и Гоффман замялся. Что еще? И остаться ей верным, пролепетал Гоффман. В таком случае в сто тринадцатый ходить не надо. Что такое сто тринадцатый? Это дом, о котором я только что тебе говорил. Ну, а я никаких клятв не давал. Стало быть, я волен идти. Прощай, Теодор. Прощай, Захария. И Вернер удалился, а Гофман, словно пригвождённый, остался на месте. Когда Вернер отошёл от него уже шагов наста, Гофман вспомнил, что забыл спросить у Захарии, и что единственный адрес, который Захария ему дал, был адрес Игорного дома. Но этот адрес, словно надпись на двери ракового дома, был начертан в мозгу Гофмана огненными цифрами. И однако то, что сейчас произошло, немного успокоилась совесть Гофмана. Таков же устроена человеческая натура. Человек всегда снисходителен к себе, ибо его снисходительность есть ни что иное, как эгоизм. Минуту назад он пожертвовал ради Антонии игрой и думал, что сдержал свою клятву, забывая о другом, и именно из-за того, что он был готов нарушить вторую и самую важную клятву. Он и стоял, словно пригвождённый на углу бульвара и улицы Сен-Мартан. Но как я уже сказал, Твёрдость по отношению к Вернору давала ему право на проявление слабости по отношению к Арсэну. Он решил пойти на компромисс и вместо того, чтобы вернуться в зрительный зал оперы, на этот поступок его изо всех сил толкал дьявол-искуситель, подождать Арсэну у служебного входа. Гофман прекрасно знал топографию театров, так что долго разыскивать служебный вход ему не пришлось. На улице Бонди Он увидел дверь в длинный, едва освещённый, грязный и сырой коридор, по которому как тени проходили люди в запачканной одежде, и понял, что именно в эту дверь входят и выходят простые смертные, коих красные, белые, голубые шелка, газ и блёстки театральных костюмов превращали в богов и богинь. Время шло. Падал снег. Голфман был так взволнован странным событием, в котором было нечто сверхъестественное, что не чувствовал холода, казалось, преследовавшего его прохожих. Хотя дыхание, излетавшее из его рта, сгущалось в почти осязаемые клубы пара, руки его по-прежнему были горячими, а лоб влажным. Более того, остановившись у стены, он замер на месте, не спуская глаз с коридора. И снег, падавший густыми хлопьями, словно саваном медленно укутывал молодого человека, так что юный студент в фуражке и в немецком рединготе мало-помалу превращался в мраморную статую. Наконец, через коридор, эту сточную канаву начали выходить те, кто первыми освободился после спектакля, то есть пожарные. За ними машеннисты с сцены За ними вся та масса народа, которая кормится около театра. За ними актёры мужского пола, которые тратят на диване меньше времени, нежели женщины. За ними наконец-то женщины. Его вот... самое прекрасное танцовщица. Гофман узнал её не только по прелестному лицу, но и по мягкому покачиванию бёдер. Это движение было свойственно ей одной, а также и по узенькой бархатке, которая окружала ее шею, и на которой сверкала странная драгоценность, недавно введенная в моду террором. Едва лишь Арсена появилась на пороге, как прежде, чем Гоффман успел шевельнуться, к ней быстро подкатил экипаж, дверца отворилась, и девушка вскочила туда так легко, словно она все еще летала по сцене. За стеклами экипажа показалась тень. Гофману почудилось, что он узнал в ней человека из литерной ложи, и эта тень заключила прекрасную нимфу в объятие. Затем лошади понеслись галопом, хотя ничей голос не отдал кучеру никакого приказания. Всё то, что мы сейчас рассказали в 15 или 20 строках, произошло с молнией, носной быстротой. Видишь, что экипаж удаляется, Гофман испустил какой-то странный крик, оторвался от стены и, словно статуя, выскочившая из своей ниши, и, стряхнув с себя снег, помчался в догонку за экипажем. За Но экипажом насиили две лошади, слишком сильные для того, чтобы молодой человек, сколько бы ни был быстр его безумный бег, смог его догнать. Пока экипаж ехал по бульвару, всё шло хорошо, даже когда он ехал по улице Бурбон-Вильнёв. которую только что окрестили заново и нарекли улицы Нового Равенства, все шло еще не дурно, но, доехав до площади Побед, превратившуюся в площадь Национальной Победы, экипаж свернул направо и скрылся у Гоффмана из глаз. Так как ни экипаж, ни стук его колес больше не влекли за собой молодого человека, бег его замедлился, На минуту он остановился на углу улицы Нёфестаж и прислонился к стене, чтобы перевести дыхание. Затем, ничего больше не видя, ничего больше не слыша, он решил, что пора возвращаться домой. Не так-то легко было Гоффману выбраться из сети улиц, которая образует запутанный лабиринт от церкви святого Евстафия до набережной Старьевщиков. Наконец, благодаря многочисленным патрулям, ходившим по улицам, благодаря тому, что паспорт Гоффмана был в полном порядке, благодаря свидетельству о том, что он прибыл лишь накануне, он легко мог доказать это с помощью визы, которую ему выдали на заставе, он получил от гражданского ополчения столь точное указание, что в конце концов разыскал свою гостиницу и нашел свою комнатушку, в которой заперся, казалось бы, один человек. на самом же деле вместе со жгучим воспоминанием о случившемся с этой минуты гофмана стали жестоко терзать два видения одно из которых мало-помалу изглаживалось из памяти другое же мало-помалу становилось всё навязчивым видением постепенно ускользнувшим из памяти было измученное белое лицо дюбари которую тащили из консьержэрии на тележку а с тележки на эшафот. Видением, которое приобрело черты реальности, было оживленное улыбающееся лицо прекрасной танцовщицы, летящей из глубины сцены к рампе, а потом вихрем, проносящейся по авансцене, ток правой ложи, ток левой. Гоффман всеми силами старался избавиться от этого видения. Он вытащил из чемодана кисти и начал рисовать. Он вытащил из футляра скрипку и начал играть. Он вытащил из футляра скрипку и начал играть. Он спросил перо и чернильницу и начал писать стихи. Но стихи, которые он слагал, были стихами в честь Арсены. Мелодия, которую он наигрывал, была той самой мелодией, под звуки которой она появилась. И звуки эти метались и поднимались ввысь, словно у них были крылья. Наконец, набросанный им эскиз был не что иное, как ее портрет, все с той же бархаткой, странным украшением, застёгнутым на шее Арсены, столь странным аграфом. Всю ночь, весь следующий день, всю следующую ночь и весь день, последовавший за ней, Гофман видел только одну, или вернее, только две фигуры. То была фантастическая танцовщица, и то был не менее фантастический доктор. Между этими двумя существами Установилась столь тесная связь, что Гоффман не воспринимал одно без другого. И то не оркестр грохотал у него в ушах во время этого наваждения, когда ему представлялась Арсена, без устали носившаяся по сцене, нет, то тихонько напевал доктор, то тихонько постукивали по Эбеновой табакерке его пальцы, а время от времени перед глазами Гоффмана сверкала молния, ослепляя его каскадами искр. то было скрещение двух лучей, один из которых тянулся от табакерки доктора, другой от бархатки танцовщицы. То была симпатическая связь бриллиантовой гильятины с бриллиантовым черепом. Наконец, то были неподвижные глаза доктора которые, казалось, могли по своей воле притягивать к себе или отпускать прелестную танцовщицу, подобную тому, как глаза змеи притягивают к себе или отпускают птицу, которую они зачаровывают. 20 раз, 100 раз, 1000 раз Гофман хотел снова пойти в оперу, но так как час его ещё не пробил, он дал себе твёрдое обещание не поддаваться искушению. Впрочем, Ему приходилось бороться с этим искушением всеми средствами. Сначала он прибегал к помощи медальона, потом пробовал написать Антонии письмо. Но лицо Антонии на портрете, казалось, стало таким печальным, что Гоффман, не успев раскрыть медальон, тут же его и закрывал. А первые же строчки каждого начатого им письма давались ему с таким трудом, что он разорвал десяток писем, не исписав и третьей первой страницы. Наконец пришло и знаменательное послезавтра. Наконец приблизился час открытия театра. Наконец пробило семь часов, и, повинуясь этому призыву, Гоффман словно против воли вскочил, со всех ног сбежал вниз по лестнице и помчался по направлению к улице Сан-Мартен. На сей раз ему понадобилось на дорогу меньше четверти часа. На сей раз ему уже не нужно было ни у кого спрашивать, как добраться до оперы. На сей раз словно невидимый вожатый указывал ему путь, и он был у дверей оперы меньше, чем через 10 минут. Но, странное дело, у дверей не теснилась толпа зрителей, не то что 2 дня назад. Потому ли, что по неведомой Гофману причине спектакль частично утратил свою притягательную силу, потому ли, что зрители уже успели войти в здание театра? Гофман бросил кассирше 6-евровую монету, получил билет и ринулся в зрительный зал. Зал нельзя было узнать. Во-первых, он был полупустым. Во-вторых, вместо тех прелестных женщин и элегантных мужчин, которых он думал увидеть вновь, И во глазах предстали женщины в казакинах и мужчины в кармалыолах, ни драгоценности, ни цветов, ни дакальте, в которых вздымалась и опускалась грудь под воздействием сладострастной атмосферы аристократического театра. Всюду колпаки круглые и колпаки красные, всюду украшения в виде огромных национальных какарт, тёмные цвета одежды, облака грусти на лицах, и кроме того, по обе стороны сцены Два омерзительных бюста. Два лица, одно из которых было изуродовано гримасой смеха, а другое гримасой боли. То были бюсты Вальтера и Марата. Наконец, литерное ложе представляло собой ни что иное, как едва священную дыру, пустую и тёмную яму. Это была всё та же пещера, но в ней больше не было льва. В партере пустовали два соседних места. Гофман занял одно из них. Это было то же самое место, на котором ему уже довелось сидеть. На другом месте в прошлый раз сидел доктор. Но, как мы уже сказали, это место пустовало. Первое действие закончилось, но Гофман не слушал музыку, не смотрел на артистов. Оркестр был ему знаком, и в прошлый раз он вполне оценил его. Артисты немало не интересовали его. Он пришёл сюда не ради них, а ради Арсены. Занавес поднялся, и началось второе действие балета. Разум, душа, сердце молодого человека всё было поглощено сценой. Он ждал выхода Арсены. Внезапно Гофман вскрикнул. Роль Флоры исполняла не Арсена. Женщина, появившаяся на сцене, была ему неизвестна. Она была такая же, как все женщины. Вся фибра его трепещущего существа ослабли, обессилел он и спустил продолжительный вздох и огляделся вокруг. Маленький чёрный человечек сидел на своём месте, только у него уже не было ни бриллиантовых пряжек, ни бриллиантовых перстней, ни табакерки с бриллиантовым чарипом. Бряшки у него были медные, перстни из позолоченного серебра, табакерка из серебра потускневшего. Он больше не напевал, он больше не отбивал такт. Как он сюда попал? Гофман ничего не мог понять. Он не видел, как тот вошёл, не почувствовал его приближения. Ах, милостивый государь, воскликнул Гофман. Называйте меня гражданином, мой он и друг, и даже говорите мне ты, если можно, ответил чёрный человечек. Иначе из-за вас отрубят голову мне, а также и вам. Но где же она? спросил Гофман. Ах, вот она, что, где она? Говорят, её тигр, который с неё глаз не спуская. Заметил, что бы за вчера она обменялась знаками с каким-то молодым человеком, сидевшим в партере. Говорят, что этот молодой человек побежал за экипажем, и вот со вчерашнего дня контракт с Арсеной расторгнут, и вот Арсены в театре больше нет. Как же директор мог на это пойти? Мой юный друг, директор, очень хочет сохранить голову на плечах. Хотя голова эта довольно уродлива. Однако он утверждает, что уже привык. Кто и какая есть, и что другая, пусть даже она была бы по красивее, может и не прирасти. Боже мой. Так вот почему этот зал так печален, воскликнул Гофман. Вот почему у вас больше нет ни бриллиантовых пряжек, ни бриллиантовых перстней, ни табакерки с бриллиантами. А вот наконец, почему по обе стороны сцены, вместо бюстов Аполлона и Терпсихоры, стоят эти два отвратительных бюста. Тфу. Что такое? О чём это? спросил доктор. Да где вы видели жало, о котором вы говорите? Где вы видели меня в бриллиантовых перстнях с бриллиантовой табакеркой? Где вы видели наконец бюсты Аполлона и Терпсихоры? Да уже целых два года цветы не цветут, бриллианты превратились в ассигнации, а драгоценности принесены в жертву на алтарь Отечества. Ну а у меня, слава богу, никогда не было никаких пряжек, кроме медных, никаких перстней, кроме этого дренного перстенька из позолоченного серебра, и никаких табакерок, кроме этой паршивой серебряной табакерки. Бюсты Аполлона и Торпсихора и впрямь стояли здесь в былые времена, но ну, друзья человечества пришли и разбили бюст Аполлона — поставив вместо него бюст апостола Вольтера. А друзья народа пришли и расколошматили бюст торпсихоры, поставив вместо него бюст бога Марата. — Нет, этого не может быть, — воскликнул Гоффман. — Я утверждаю, что позавчера я видел зал, благоухающий цветами, блестающий роскошными платьями, сверкающий бриллиантами. Я видел элегантную публику на месте этих базарных торговок в казакинах и хамов в карманьолах. Я утверждаю, что у вас на башмаках были бриллиантовые пряжки, у вас на пальцах бриллиантовые перстни, а на вашей табакерке бриллиантовый череп. Я утверждаю. А я молодой человек, в свою очередь, утверждаю, подхватил чёрный человечек. Что позавчера здесь была она? Я утверждаю, что её образ освещал всё вокруг. Я утверждаю, что от её дыханий распускались розы, сверкали драгоценности, искрились бриллианты в вашем воображении. Я утверждаю, что вы любите её, молодой человек, и что вы видели этот зал сквозь призму вашей любви. Арсена здесь больше нет. И ваше сердце мёртво, с ваших глаз спала пелена, и вы видите шерсть Сетец, грубое сукно, красные колпаки, грязные руки и сальные волосы. Наконец-то вы видите людей и предметы такими, какие они есть. О, Господи, воскликнул Гофман, роняя голову на руки. Правда ли всё это? Быть может, я уже близок к безумию?